Глава двадцать вторая. Чьи в княжестве шишки? Их остановили за Любичем. Ничто не предвещало беды. Сытые кони бежали весело, сани легко скользили по зимнику, дружина расслабилась. Даже дозоров не отправили. Зачем? Места знакомые, обжитые, путь просматривается на километры вперед. Понятно, они тут не единственные путешествующие но определенно самые сильные. Грить. Сергей прищурясь, глядел на сверкающий снег, думал о приятном. О том, что все получается как надо. Хорошо сходили в Киев. Даже лучше, чем ожидалось. Намного лучше. А если великий Хакан назначит нуама барафу полноценным представителем, будет вообще отлично. Связи с родней Машега — это здорово. Но это торговые, а не политические связи. А хузары сейчас сила. И еще долго будут силой. Сергей видел войско Булхаца-Песаха. А ведь это не единственное войско Хакана. Понятно, что врагов у хакана тоже немало. Но и союзников хватает. А еще Сергей никогда не забывал, что помимо Днепровского есть еще один путь на восток. И путь этот из Белозера едва ли неудобнее, чем Днепровский. И печенегов там нет. В общем, хорошие, правильные мысли. В том числе и о том, что сходить пограбить Ширваншаха отличная идея. У всех, кто сидит на великом пути, есть что взять. Кроме того, это весело. Так что если Олег пойдет потрошить узкие врата, Сергей охотно к нему присоединится. В прошлой жизни За эту часть его торговой империи отвечал сын Богуслав. Но почему бы и не поглядеть самому? Сергей любил новые места, а традиции средневекового туризма таковы, что путешествовать лучше всего во главе или хотя бы в составе серьезного войска. Задумался и пропустил момент, когда серьезное войско преградило дорогу ему самому. всадники выезжали на лед. — Десять, тридцать, сто. Большая дружина. Очень большая. — Кто? — Фарлав Черниговский? А впереди между тем образовалось нечто настораживающее. Всадники не собрались в колонну, чтобы двинуться вниз или вверх по реке, а встали поперек зимника. — Саням, стой! — распорядился Сергей. — Воин вперед! слав Знамя мое выше! От последних саней до первых больше трехсот метров, так что тем, кто позади, пришлось ускориться. Однако меньше, чем через минуту, дружина уже выстроилась перед поездом. В должном порядке, который был отработан заранее. Впереди тяжелая пехота в готовности спешиться при угрозе. За ними — кодные стрелки. «А впереди...» — «Нет, не Черниговские». Древко в руках фигурки знаменосца наклонилось так, чтобы знамя расправилось. Атакующий сокол. Игорь остался в Киеве. Получается, Олег? Дерут, Милош, Наслав, со мной. Машек, Траник, Истер, 30 шагов за нами. Остальным в готовности. Старший грейп И послал Мара вперед. Шагом. 200 метров. Половина пути. Теперь Сергей мог в подробностях разглядеть, кто преградил им дорогу. Да, флаг с соколом, следовательно, киевские. Лучшая грить, сверкающие шлемы, тростник копий над ними, от двух до трех сотен. Полуготовность, лица. Машек, наверное, разобрал бы, для Сергея далековато. «Остановимся», — предложил Дерут. По правилам переговоров... Встреча должна состояться здесь, посередке». «Нет», — мотнул головой Сергей. «Сто метров, восемьдесят». «Точно, киевские». Теперь Сергей сумел разглядеть знакомые лица, не сказать, что дружелюбные. Причем добрая половина — варяги. Первая шеренга всадников разошлась, когда между ними и Сергеем оставалось метров тридцать. «Ты никак сразиться со мной решил, дерзкий!» «Олег!» «Ну, конечно, кому еще быть под знаменем Олега с Олеговыми же гриднями?» И все-таки Сергей испытал некоторое облегчение. Ведь чисто теоретически это мог быть не сам князь, а кто-то из его воевод. И вообще, мало ли что. «Было бы занятно!» — крикнул в ответ Сергей. «Поучиться у такого, как ты, княжа, Не только наука, но и честь. «Нос не дорос, дерзкий, со мной сойтись!» — не поддержал шутки великий князь. Теперь между ними было шагов 10 Сергей рукой обозначил милушу с Дерудом «Остановитесь!», а сам подъехал к князю. «Почему?» — спросил он. «Почему я тебя остановил?» Их глаза были на одном уровне. Олег повыше Сергея, Амар повыше княжьего жеребца и уже косит злобно, но не лезет в драку без команды. Сергей кивнул. «Может, мы-то хочу взять с тебя, Вартислав Девский. Ты же в моем городе торг вел, а мы-то платил ли?» И голос такой неприятный, с явственной ноткой презрения. «Да ну нафиг, такое терпеть хоть даже и от великого князя! А ты сходи в свой город да спроси», — резко бросил Сергей. строго говоря Мыто Сергей и впрямь не платил, поскольку на ярмарке его люди не торговали. Все товары либо осели на его собственных складах в Киеве, либо ушли оптовикам. И шустрые киевские мытари к Сергею не лезли. Ни к нему самому, ни к покровительствуемым им новгородцам. То ли Игорь не велел, то ли сами поостереглись. А Олег хорош. Даже усом не шевельнул в ответ на наглость Сергея ответил спокойно. «Я знаю. Я все знаю, дерзкий, что в моем городе происходит». «Удивлен?» «Ничуть». Сергей обуздал эмоции и теперь уже сознательно говорил с князем, как с равным. «Такой разговор — это как дикого жеребца оседлать. Главное — удержаться. Упадешь — стопчет. Ты — великий князь, тебе должно. А еще, княже, ты знаешь и то, что я не купец. Я воин» как и ты и как ты если и плачу мыто то так же как он кивок за плечо где конной статуи войны дерут хузаром ты тоже мы не платишь сказал как сплюнул ну да видно получил ответ от беньяху отрицательный не мыто возразил сергей долю это не зазорно ведь даже ты великий князь киевский долю им недавно предлагал только не взяли с легким оттенком превосходства в ответ на презрительный тон. А у меня берут. Нет, лицо Олег отлично держит. Наверняка ведь так и хочется прибить наглого юнца, но даже бровью не повел. Хотя, — сдал назад Сергей, — дело, которое ты задумал, у меня бы тоже не вышло, но это пока. Дай срок. Сергей мечтательно вздохнул. Вот теперь он Олега заинтересовал. «Что ты знаешь?» В ответ только улыбка. Задумался. «Вот это правильно. Ты подумай, великий князь, удачливый полководец, освободитель и завоеватель. Подумай о том, кто перед тобой. И сомневайся кто такой этот юнец Вратислав Дерский. Вспомни, что ты о нем знаешь, и сколько раз он тебя уже удивлял». «Именно так». Знания, опыт, логика, а к ним немного удачи и самая малость откровенного блефа. И замечательное правило дипломатии — удивить значит победить. Оно ведь именно для таких, как Олег, и придумано. «Убедил», — наконец произнес великий князь. «Не стану я обратить тебя мыто товаром. Но поезд свой ты сейчас развернешь обратно в любеч Там и поговорим. Приглашаешь, княже? Ну а как иначе? Олег помедлил пару секунд и расхохотался. Подъехал вплотную, хлопнул по спине. От души так приложил, Сергей еле в седле удержался. Ну дерзкий, но ну, княжич. Да, приглашаю и всех твоих торговцев. Расскажешь мне, как вы у франков железом торговали? А то что получается? В ты со мной ходишь, а за столом с Игорем сидишь. Несправедливо. Любич. Личное владение Олега. Он его построил. Вернее, не так. Какой-то городок был здесь и до этого. Лет сколько-то назад его вроде прибрали к себе князья Черниговские. А потом пришел Олег и отжал себе. Перспективное место. Стоит на левом, высоком берегу Днепра на холмах, то есть паводками не затрагивается. Рядом то ли озеро, то ли Большой Днепровский залив, в который впадает мелкая речушка. Но это не так принципиально, как то, что сравнительно недалеко, второй по масштабам город этого региона Чернигов. И Десна. Хотя с логистической точки зрения тоже не принципиально, потому что пониже Десна впадает непосредственно в Днепр. А вот Чернигов — это тот еще хищник. Причем основное население в нем — Словения. По большей части — северяне, но не только. Радимичей тоже хватает. И иных. В Любичи, кстати, Словения тоже преобладают. Это не Нурманский Смоленск. В прошлой жизни у Сергея недалеко отсюда было личное княжество. Моровское. На Десне. огромная лесная территория по которой шастали все кому не лень без особой оглядки на какого-то там князя оседлавшего важную водную артерию да собственно и на большей части руси этого времени дела обстояли схожи но любич это любич важное место и старшим здесь сидел сейчас даже не наместник большой боярин качественные укрепление терем приличных размеров пристань емкостью в несколько десятков кораблей. Купеческие сараи, лабазы, склады. Если Смоленск можно считать городом промышленным, то Любич — этокий средневековый торговый хаб. Последний перед Киевом. Здесь даже верфь своя имеется, где и подремонтироваться можно. А если кому надо пересесть с лодок на более серьезные корабли, то всегда пожалуйста. Вдобавок, цены существенно ниже, чем в Киеве. Опять-таки, дорожные сборы заплатить можно и здесь. Получаешь соответственный документ, кусок кожи с печатью, и в Киеве можешь по дорожными сборами не заморачиваться. Неплохо придумано. Мыто, взятое в Киеве, тоже идет по большей части в княжью казну. Но не только в нее, да и казна это общая. То есть и Игорь из нее зачерпнуть может, и воевода Внеслав. А тут все исключительно Олегу, на персональный, так сказать, счет. Да, Любич не стольный град, но град полноценный. И трапезная здесь немногим меньше, чем в киевском детинце. Две сотни пирующих вместила играючи. Десятка три — из Сергеевой гриди, четверо любических бояр, парочка тиунов, местные купцы из основных числом трое. остальные Олеговы лучшие дружинники. Многих Сергей знал в лицо, часть даже по имени. А вот его самого знали все и относились с уважением к нему и к его людям, из чего Сергей сделал вывод, что во врагах и даже в недоброжелателях у Олега он не ходит. Демонстрация на зимнике — это именно демонстрация, чтобы знал, чьи в лесу то есть в Великом княжестве Шишки, не Игоря. А в остальном все по-прежнему и даже лучше. Место Одесную, большой боярин подвинут на одну позицию, золотой кубок, лучшие куски, второе место в порядке прикладывания к братней чаше, не может не радовать, поскольку у чужих слюней и выполосканных усов минимум. Личный от князя за заздравный тост, Это когда он порадовался трапезников истории францкого вояжа. Широкий жест подарок. Беспошленная торговля до Киева включительно. Сергей, впрочем, порядок тоже знал. И заранее приготовил отдарок. Нет, не меч. У Олега своих хватало. Кольчушку восточной работы. Посеребренную. Местами даже позолоченную. Из тех, что позапрошлым летом Сергей прикупил в Самкерце. Собственно, именно для Олега он ее и готовил. И слова тоже готовил заранее. Мол, сам бы носил, но великовата не для его статей, а Олегу в самый раз и по пропорциям, и по статусу. Чистую правду сказал. Не уточнил только, что вещь сугубо парадная. Краса такая, что ж глаза слезятся от сияния драгметаллов. А вот с практической точки зрения так себе. Плетение слабое, одинарное, металл, не сказать, что из прочных, зато легкое, меньше пяти кило. Олег принял как должное. В общем, он мог и на большее рассчитывать. Если Сергей будет систематически отправлять караваны на юг, то сэкономит на первом же на три такие кольчуги. Однако деньги фигня в сравнении со статусом. Их еще посчитать надо, а тут вся дружина видит, как и Вартислав дерзкий великого князя подогрел. Да еще как! Цену доспеха все знают. А такая прелесть даже и не представить, сколько стоит. Глазами плотность не пощупаешь. Словом, выказал Сергей киевскому князю уважение непомерное, и тем статус Олега немного приподнял. Ему немного, о себе изрядно. Такая вот политика, подарки и отдарки. основы язычества здешнего. Сергей в ней, как рыба в море. Слава Перуну и великому князю. За это и выпили. Три раза. За Перуна, за князя и за славу. А потом отдельно за княжича Бартислава. Дружины наливались от души. Сергей не увлекаясь. Бойцы перуют. «Вожди работают. Говорят, вы на Селунд заходили?» Будто мимоходом спросил Олег. «Было такое», — подтвердил Сергей. И рассказал, как они случайно пособили дальним родичам Белозерских. Как курьез рассказал. Но Олега история, похоже, не развлекла. Напротив, погрустнел. «Я там родился», — признался он. «На Селунде». «А как оказался здесь?» — спросил Сергей. Без всякой задней мысли, просто из любопытства. Олег ответил не сразу, но все же ответил. Пришлось, изгнали. Мне тогда было, сколько тебе сейчас. Может, расскажу как-нибудь. И вдруг спросил. — Кто твой отец, Вратислав Дерский? — Внезапно. — Не могу сказать. Гейс. — Гейс. Олег усмехнулся. Мог бы и не врать. «Мне!» «А ведь он уже далеко не молод», — подумал Сергей. «Хорошо за сорок, не меньше». «Не могу». Сергей чуть пожал плечами, будто извиняюсь. «Ты прав вещей. Это не гейс, это больше». Однако и Олег Хельгу его заинтриговал. Он тоже загадка, которую был бы неплохо разгадать. Может быть, как-нибудь. через день Меньшая часть дружины Олега ушла на юг, к Киеву, а большая часть — на восток, в Чернигов и дальше. Напомнить кое-кому из независимых племенных вождей, что в отличие от хузар, русов лесными чищобами не испугаешь. А Сергей повел своих на север. На обратном пути в Новгород он заходить не планировал, потому что еще в Киеве решил избрать более короткий, пусть и менее удобный путь. Сначала к Волге, а потом по Шексне до самого Белозера. Заодно проверить начало альтернативного Днепровскому пути на восток. Смелое решение. Поскольку в прошлой жизни Сергей этот торговый путь использовал, да, но уже после того, как по нему разок-другой прошлись дружины киевских князей. Сейчас же значительную часть пути придется идти по землям племен Руси неподвластным. С другой стороны, он ведь не примучивать твятичей идет, а с простым торговым караваном. Посему местные племена против него ополчаться не будут, да и не успеют. Инерция у подобных объединений изрядная. А разогнать сотни-две-три конкретного племенного ополчения дружине Сергея вполне по силам. Да, скорее всего, они вообще воевать не станут. А вот поторговать, может, и удастся. Недорогие вещи. Железные топоры, наконечники стрел, всякая металлическая рыболовно-охотничья снасть, простые украшения и такие же простые, но качественные ткани. А на обмен брать все те же меха, воск и иные лесные дары. Как выяснилось позже, алчность лесовиков Сергей недооценил. Среди них тоже оказались любители брать даром то, что предлагается купить. Ну, что поделаешь. Мир, породивший храбрых викингов, других понятий не знал.